«Но вообще-то, как ты мог так опростоволоситься?» «Это легко объяснить. Ты, видно, пожалел старика, который посреди улицы рылся в карманах, привлекая к себе внимание. Пожалел меня? Благородно. Разумеется, ты знал, что если я за тобой побегу, то все равно не догоню. А кричать «держи вора» ты бы и сам не стал. Или все-таки стал? А в результате ты загнал себя в тупик. У тебя нет выхода. Так тебе кажется». Ты, наверное, даже подумываешь о самоубийстве. Так что теперь мне все понятно. Ну что ж, надо идти. Я не намерен здесь стоять и дальше. На меня уже и так люди смотрят. Пришло время возвращаться на грешную землю. Мне ведь пора на почту. Тут меня словно громом поразило среди ясного неба. Почта. Книга для Красного Креста. Фру Вокт. Ну, конечно. Фру Ида Вокт. Один из организаторов благотворительного базара в пользу Красного Креста попросил у меня для лотереи одну из моих книг. Я купил книгу и даже написал на ней какие-то умные слова. Но это мне показалось мало, и я вложил в нее сотенную купюру, чтобы книга стала завидным выигрышем. Мне ее красиво упаковали, и я отправился на почту. Так что все было иначе. Молодой человек с честным и открытым лицом, надо думать, наблюдал за мной в магазине, а потом пошел следом, подстерег меня и облапошил. Он ушел домой с этой книгой. Вот так-то. Фру Вокт я послал новый экземпляр книги с новыми умными словами и получил в ответ искреннюю благодарность за мое решение вложить туда сотенную купюру. Я пообещал выше, что, возможно, еще вернусь к своему пребыванию в психиатрической клинике. Стало быть, я не обещал многого, да и вообще мне не стоило ничего обещать. Даже упоминать об этом не надо было. Я и по сей день прекрасно помню, как меня подкосило пребывание там. И измерить или соразмерить с чем-либо, причиненный мне вред, нельзя. Меня медленно-медленно подрубили под корень. — Кто в этом виноват? — Никто. — и ничто в отдельности, виновата система, управление чужой жизнью, распорядок дня, составленный без сочувствия и малейшей заботы о конкретном человеке, психология с графиками и ярлыками, целая наука вопреки человеческой воле. Некоторые эту пытку выдерживают, но ко мне это не имеет отношения, ведь я-то не смог противостоять системе и врач-психиатр, видимо, должен был бы это понять. Я был здоровым человеком, а стал желе. Я не привык жаловаться и быть недовольным жизнью и окружающими, и уж тем более не собираюсь делать этого сейчас. Я не нытик, я часто шучу, с удовольствием смеюсь, у меня легкое отношение к жизни. Эти качества я унаследовал от отца, у него был хороший характер. Всеми же другими хорошими качествами, каковы у меня, возможно, есть, я обязан матери, я их творение. Однако я не пишу здесь историю своей жизни. Я лишь вспоминаю отдельные мелкие происшествия, некоторые случаи из жизни мужского отделения психиатрической клиники. Я затрону несколько серьезных вопросов, которые так и просятся на бумагу, хотя, само собой, возвращаюсь я к этому с величайшей неохотой». Это на изуитской манер устроенное заведение, где есть полдюжины крепких парней в качестве подмоги и бесчисленное множество медсестер в белом, которые вносят оживление, порхая по палатам и щебеча, подобно белым голубям. Добрые медсестры и умелые братья милосердия. В подвале оборудована мастерская для пациентов, которым прописан физический труд. А на самом верху располагается лаборатория, где соответствующие лица проводят эксперименты и делают открытия в области душевного мира человека. А между лабораторией и подвалом – палаты, в которых жили полсотни нервно- и душевно-больных. Распорядок дня расписан до минуты. Более точного расписания им уж не составить. Все расписано. Во всем порядок, холод, безликость и строгие предписания – Именно это было буквой и духом заведения. Я узнал на опыте, что больница и сумасшедший дом далеко не одно и то же, хотя оба заведения предназначены для ухода за больными. Уж я-то знаю, что такое сумасшедший дом. и По ночам только мечтал, чтобы очутиться в обычной больнице, в обычной тюрьме, в обычной штрафной команде, на обычных принудительных работах, где угодно.